Как будет он водолечив о чистом поле, на тыей горе сарачинской потоптал он молодых змеёнышей, повыручил полонов русских. Тыи же, молодые змеёныши, подточили у буркани щёточки, что не может он бурушка поскакивать, змеёнышей от ног он отряхивать». Он брал где плёточку шелковую, Бьёт бурка промежу уши, И бьёт бурка промежу ноги, И промежу ноги, ноги задняя. И стал его бурушка поскакивать, Змеёнышей от ног он отряхивать, Притоптал он всех до единого. Выходила змея тут проклятая, и, стоя нары из глубокие говорила змея ему проклятая, — Ах ты, гой, добрыня сын Никитинич, ты зачем нарушил свою заповедь, притоптал всех малых детушек? — Говорил добрыня сын Никитинич, — Ай же ты, змея проклятая, чертили тебя несли через Киевград? Зачем взяла князеву племянницу, молоду забаву, дочь путятишну? Отдай ее без драки, кроволитие!» Говорит ему змея проклятая, «Не отдам я князевой племяннице без драки, без боя у кроволития!» Заводила она бой драку великую. Дрался со змеей он трои сутки и не мог добрыни змеи перебить. Хочет добрыня от змеи отстать, с небес ему глаз гласит «Молодой!» Добрыня, сын Никитинич, Дрался ты с змеёй трое сутки, подери змеёй ещё три часу, Ты побьёшь змею проклятую. Дрался он змеёй ещё три часу, Он убил змею-то проклятую, Тая змея кровью пошла. Стоял у змеи он трое сутки, Не мог он крови той переждать, Хочет, добрыня, от змеи отстать. А с небес Добрыня глаз гласит, — Ай же ты, Добрыня, сын Никитинич, Стоял ты у змеи трое сутки, Постой еще у змеи три часу. Возьми ты копье, Мурзамецкое, Ты бей копье сыру землю, Сам к копью приговаривай, Раступись-ка, матушка сыра земля, На четыре расступись на четверти, Пожри-ка всю кровь змеиную. Стоял он у змеи еще три часу. Брал копье Мурзамецкое, бил копье Масыру землю, Сам к копью приговаривал, — Раступись-ка, матушка, сыра земля, На четыре расступись на четверти, Пожри-ка всю кровь змеиную. с матушка сыра земля, На четыре раступилась на четверти, Пожрала всю кровь змеиную. Тут, добрыня, сын Никитинич, опустил он вонару во глубокую. Сам говорил таково слово. Молодой Забаве, дочь путятишной. Ай же ты, Забава, дочь путятишна! За тебя я эдак странствую. Поедем к ограду Кокиеву, -ка Каласкову князю, ко -ка Владимиру. Утоя, змеи проклятая Наношено силы сорок тысячей сорок царей сорок царевичей сорок королей сорок королевичей а простой то силы и сметы нет говорил добрыне сын никитинич вы все цари все царевичи все короли все королевичи а вам всем воля вольная куда вздумаете туда пойдите повез он князеву племянницу по той По пути подороженьки наехал он брод лошадиный, по колену у ней во землю угрязнуто. Он догнал Алешеньку Ливонтьевича, сам говорит таковы слова. Ай же ты, Алешенька Ливонтьевич, возьми-ка за бабу дочь путятишну, отвези-ка ее в Киевград, каласкову князю-ка Владимиру.